Глава 8. Идея по ниточке. Мими умерла. Её убийцы пришли, а затем исчезли в ночи, оставив искусно созданную дымовую завесу, чтобы скрыть своё преступление. "В смерти вашей бабушки нет ничего таинственного", настаивал доктор Чей. Болезнь быстро прогрессировала. "Прошлой ночью здесь кто-то был". "Верно, её дочь У неё только одна дочь, моя мать, и она умерла 2 с половиной года назад. Кто бы здесь ни был, он не причинил миссис Лощенский никакого вреда. Ваша бабушка умерла от естественных причин. Нет смысла спорить дальше, осознала Сюзанна. Все дальнейшие попытки объяснить, на чём основаны её подозрения, завершатся конфузом. Кроме того, смерть Мими породила ещё один виток загадок. И главное среди них — что знала старая женщина и кем она была, если кто-то ее убрал. И какую из ее тайн Сюзанна обязана теперь принять на себя? Второй вопрос, естественно, вытекал из первого, и оба они остались без ответа после смерти Мими. Единственным источником информации может быть существо, не погнушавшееся убить старуху на смертном адре, и Макалата. а к противостоянию с ней Сюзанна была совершенно не готова. Они вышли из больницы и пошли пешком. Сюзанну била дрожь. «Может, нам перекусить?» — предложил Келл. Было еще только семь утра, но им удалось найти кафе, где подавали завтрак, и они заказали себе гигантские порции. Яичница с беконом, тосты и кофе немного подкрепили обоих, хотя бессонная ночь все еще давала о себе знать. — Я должна позвонить дяде в Канаду, — сказала Сюзанна, — сообщить ему о том, что произошло. — Все? — спросил Кэл. — Нет, конечно, — покачала головой Сюзанна. — Это останется между нами. Кэл был рад это слышать. Ему не нравилась мысль об огласке, а общая тайна их сближала. Сюзанна совершенно не походила на тех женщин, которых он встречал до сих пор. Никаких личин, никаких заигрываний. За одну ночь признаний и это печальное утро они внезапно остали товарищами по тайне. И даже если эта тайна смертельно опасна, он согласен рискнуть ради возможности находиться в обществе Сюзанны. Мими не будут оплакивать, говорила она. Её никто не любил, даже ты. Я никогда её не знала, ответила Сюзанна и вкратце описала жизнь своей бабушки. Мими была не такая, как все, завершила она рассказ. И теперь мы знаем почему, что снова возвращает нас к авру. Нам надо пойти по следу этих грузчиков. Сначала тебе нужно поспать. Нет, у меня открылось второе дыхание, но я действительно хочу зайти домой, надо покормить голубей. Они не подождут несколько часов. Кел нахмурился. Если бы не они, заметил он. Меня бы здесь не было. Извини. Не возражаешь, если я пойду с тобой? Боду рад. Боже, твоё присутствие заставит отца улыбнуться. Оказывается, Брендон сегодня только и делал, что улыбался. С того дня, как заболела Эйлин, Кэл не видел отца таким счастливым. Перемена была разительная. Брендон пригласил сына и его спутницу в дом, просто оSWEтясь от радости. "Хотите кофе?" спросил он и тут же умчался в кухню. Кстати, Кэл, заходила Джеральдин. Зачем? принесла какие-то книги, которые ты ей давал, сказала, что они ей больше не нужны. Брендон отвернулся от кофеварки и внимательно посмотрел на Кела. Она сказала, что ты вёл себя как-то странно. "Должно быть, голос крови", произнёс Кел, и отец снова улыбнулся. "Пойду взглянуть на птиц. Я уже кормил их сегодня и чистил клетки. Так ты действительно чувствуешь себя лучше? Почему бы и нет?" "Отозвался Брендон: "Ведь обо мне заботятся", кэл кивнул, не вполне его понимая, затем повернулся к Сюзанне. "Хочешь посмотреть на чемпионов?" спросил он, и они вышли из дома. Начало дня выдалось прекрасное. "Что-то странное творится с отцом", заметил кэл, когда они шли по заросшей тропинке к голубятни. Два дня назад он был на грани самоубийства. Возможно, самое трудное время наконец прошло. предположила Сюзанна. — Возможно, — кивнул Кэл, открывая дверь голубятни. В этот момент загрохотал поезд, и земля затряслась. — Девять двадцать пять до Пензанца, — объявил Кэл, приглашая девушку войти. — Неужели это не пугает птиц? — спросила она. — Жить так близко к железной дороге. — Они привыкли еще в яйце, — ответил Кэл и пошел здороваться с голубями. Сюзанна наблюдала, как он разговаривает с ними, просовывая пальцы через проволочную сетку. Странный тип, безусловно, но не более странный, наверное, чем она сама. Её удивляло то спокойствие, с каким они оба принимали странности внезапно вошедшей в их жизнь. Они стоят, чувствовала Сюзанна, на неком пороге, а за этим порогом не обойтись без определённых странностей. Келв внезапно отвернулся от клетки. Гил Крайс — произнес он с дикой ухмылкой. — Я только что вспомнил. Они говорили о парне по фамилии Гилкраист. — Кто говорил? — Грузчики. Когда я сидел на стене... Господи, ну да, я посмотрел на голубей и вспомнил. Я сидел на стене, а они говорили о том, чтобы продать ковер кому-то по фамилии Гилкраист. — Значит, он нам и нужен. Кал тут же вернулся в дом. У нас совсем нет сладкого, начал Брендон, когда его сын понёсся к телефону в прихожей. Что за спешка? Ничего особенного, успокоила его Сюзанна. Брендон налил ей чашку кофе, пока Кэл листал справочник. Вы ведь не здесь, не я, поинтересовался Брендон. Я живу в Лондоне. Никогда не любил Лондон, сообщил он. Бездушное место. У меня студия на Мьюсэл Хилл. Вам бы там понравилось. Брэндон смотрел озадаченно, и Сюзанна пояснила. — Я делаю керамику. — Нашел, — объявил Кэл, держа в руке справочник. — Кэ-у-гил-крайст, — прочитал он, — продавец подержанных вещей. — А что случилось? — поинтересовался Брэндон. — Я позвоню ему, — сказал Кэл. — Сегодня воскресенье, — напомнила Сюзанна. — Многие подобные места открыты по воскресеньям, — возразил он и вернулся в прихожую. Вы собираетесь что-то купить? спросил Брендон. Можно сказать и так, ответила Сюзанна. Кэл набрал номер. Трубку на другом конце взяли тотчас же. Женский голос произнёс: "Гил Крайст". "Здравствуйте", сказал Кэл. "Я бы хотел поговорить лично с мистером Гил Крайстом". Последовала секундная пауза, после чего женщина произнесла: "Мистер Гил Крайст умер". — Господи, Шэдуэл опередил нас, — подумал Кэл, но секретарша еще не закончила. — Он умер восемь лет назад, — продолжала она. В ее голосе было меньше эмоций, чем у говорящих часов. — А по какому вы делу? — По поводу ковра, — сказал Кэл. — Вы хотите купить ковер? — Нет, не совсем. Кажется, один ковер был куплен на вашем аукционе по ошибке. — По ошибке? — По ошибке? Вот именно. И я хотел бы вернуть его как можно скорее. В таком случае, боюсь, вам необходимо переговорить с мистером Уайльдом. А вы не могли бы соединить меня с мистером Уайльдом? Он сейчас на острове Уайт. Когда он вернётся, в четверг утром, перезвоните ему. Уверяю вас, мне необходимо. Он остановился, потому что на другом конце повесили трубку. Проклятье, выругался он. поднял голову и увидел Сюзанну в дверях кухни. "Там не с кем разговаривать", он вздохнул. "И как мы будем теперь действовать?" "Как воры в ночи", негромко ответила она. Когда Кэлс и приятельницы ушли, Брендон немного посидел, разглядывая сад. Скоро он примётся за него. Эйлин в письме журила мужа за то, что он совсем забросил сад. Мысли о письме неизменно возвращали его к тому, кто его принёс. к небесному посланнику, мистеру Шедуэл. Не задаваясь вопросом, зачем он это делает, Брэндон поднялся и подошел к телефону, сверился с карточкой, оставленной ангелом, и набрал номер. Воспоминание о встрече с Шедуэлом почти затмил яркий свет доставленного Комева и Жором подарка, но Брэндон помнил твердо, что у них есть уговор и что он как-то касается Кэла. «Мистер Шедуэл?» «С кем имею честь говорить?» Это Брендон Муни. О, Брендон, как я рад слышать ваш голос. Вы хотите мне что-то сообщить относительно Кела? Он отправился на склад, где держат мебель и всё такое. Вот оно как. Значит, мы отыщем его и сделаем счастливым. Он был один? Нет, с ним женщина, чудесная женщина. Её имя Сюзанна Пэриш. А как называется склад? Смутная тень подозрения коснулась Брэндона. А зачем, вам, Кэл? Я же рассказал вам. Приз. А, да, приз. Такой, что Кэл задохнётся от счастья. Как же называется склад, Брэндон? В конце концов, мы заключили сделку. Уговор есть уговор. Брэндон сунул руку в карман. Письмо всё ещё хранило тепло. ведь нет и ничего дурного в том, что он заключил договор с ангелом, что может быть безопаснее. Брэндон сказал название склада. «Они просто пошли за ковром», — начал он. В трубке раздались гудки. «Вы меня слышите?» — спросил Брэндон. Но божественный посланник, наверное, уже улетел.